Лидия Михайловна «Производственная деятельность кафедры профессора Завалишина, лекции, групповые занятия, лабораторные работы, консультации, зачеты, экзамены, шла как-то сама собой, без особого руководства и шла, в общем-то, на высоком уровне». Так нередко бывает в давних, удачно сложившихся коллективах с хорошей изначальной закваской, где традиция органически противостоит халтуре. Преподаватели, нагруженные как ломовые кони, тянули исправно, и понукать их не требовалось. Лодерей и очковтирателей здесь практически не было. Если и появлялся случайно кто-нибудь не слишком-то расположенный вкалывать, его просто внутренним давлением выпирало наружу в какое-нибудь НИИ. Преподавательская работа вообще тяжела, а здесь она была поистине каторжной. Кафедра вела множество курсов, большинство из них новые, не без учебников, без задачников, без готовой методики. Словом, научная целина. Эту целину поднимали скопом, ошибаясь, исправляя ошибки и тут же впадая в новые. Учебные планы менялись нервно, с быстротой хамелеона. Только-только приспособишься к одному, а уже другой на подходе. Нагрузка была чудовищная, на грани физической выполнимости. А требовалась научная работа, для которой нужно было ходить по библиотекам, знакомиться с периодикой. «А откуда время?» Вход пускались ночи, выходные дни отпуска, и их не хватало. Временами какое-то веселое отчаяние помогало людям тянуть свою лямку. Лева Маркин как эмблему кафедры повесил на стене копию срепинских бурлаков. Помимо... В производственных были еще дела организационные, отчетность, расписание, переписка, оформление. Всеми этими делами ведала секретарь производитель кафедры Лидия Михайловна, немолодая худощавая женщина с черно-бурой стрижкой, горбатым носом и походкой, бегущая по волнам. Вузовская жизнь, как и всякая другая, имеет две стороны – действительную и мнимую, реальную и бумажную. Рядом с каждым реальным фактом растет его бумажная тень. Взад и вперед, вверх и вниз ходят волны переписки, циркуляры, отчеты, акты, сводки, распоряжения, запросы и ответы, пояснения по поводу и без повода». В этой фиктивной бумажной жизни есть свои законы, свои приличия, своя лексика и стилистика, свои скрупулезные требования к формату, шрифту, ширине полей, размеру отступов. Свежему человеку душно в бумажном мире человек привычный и искусный находит в нем даже некую прелесть». Таким артистом бумажного мира была Лидия Михайловна. Законы канцелярской кухни она превосходно знала, и благодаря ей кафедра Завалишина по бумажной линии всегда числилась в передовых, отчеты и сводки сданы вовремя, с соблюдением всех правил ГОСТа, все циркуляры пронумерованы и подшиты, все календарные планы в ажуре. «Приходи любая комиссия, проверяй, придраться не к чему». Естественно, преподаватели охотно передоверили всю бумажную часть Лиде Михайловне и даже свои индивидуальные планы подписывали, не читая. «Странное явление, фантом вузовской жизни» Индивидуальный план преподавателя, никогда и никем не читаемый, кроме составителей и машинистки, пылящийся в нескольких экземплярах в шкафах различных инстанций, кафедры, деканата, учебной части. А ведь на его составление затрачивается труд и немалый. Для непривычного человека написать индивидуальный план – целая задача. Надо знать, что можно писать, а чего нельзя, а если можно, то куда, в первую или вторую половину нагрузки. И если писать, то в каком количестве, где надо проставить точные сроки выполнения, а где можно ограничиться неопределенным в течение года. Сколько в часах стоит дипломник, курсовик, аспирант, соискатель? На все это существуют нормы, зафиксированные в руководящих документах двадцатилетней давности и более поздних поправках к ним. Эти нормы, отлично известные Лидии Михайловне, были неизвестны, а главное, не нужны преподавателям. В свой индивидуальный план они никогда не заглядывали. Часы аудиторных занятий регулировались расписанием и были святы. Все же остальное делалось не по плану, а по необходимости, хоть лопня не надо. Огромное время занимала подготовка к занятиям, но именно этот вид работы в плане ставить было нельзя». Никак и нигде не учитывались переэкзаменовки, тоже съедавшие уйму времени, а рецензии на чужие научные работы, свалившиеся как снег на голову и всегда срочно, а участие в конференциях, а индивидуальная работа со студентами. Разве можно предвидеть, сколько времени придется провозиться с неуспевающим или, того хуже, с успевающим, у которого вдруг не заладится научная тема? Всякий, кто когда-либо сам занимался научной работой, знает, какая это капризная вещь и как плохо поддается планированию и учету. В общем, жизнь преподавателя была непрерывным барахтанием в куче неотложных дел в вечном заторе недоделанных. Нет, никакого отношения к этому барахтанью индивидуальный план не имел. Он был чем-то вроде молитвы перед учением в дореволюционной гимназии. Такое сравнение сделал однажды на заседании кафедры сам НН, немало смутив Кравцова. От всей этой нудной формалистики преподавателей освобождала Лидия Михайловна. С ее толковостью, энергией и цепкой памятью она была больше, чем секретарем деловым стержнем кафедры. НН отчетностью давно не интересовался, на бумагах ставил подписи, не читая. Кравцов, за последние годы вошедший в силу По всем деловым вопросам обращался к Лидии Михайловне, да и остальные преподаватели тоже. Бывают семьи, где ничего нельзя тронуть, переставить или найти без матери. В роли такой матери-хозяйки на кафедре была Лидия Михайловна, работая... Лидия Михайловна всегда была окружена облаком табачного дыма, ей единственный Кравцов разрешал курить на кафедре и казалось со стороны этаким канцелярским заводом со своим оборудованием папками, скрепками, дыроколами. У нее всегда можно было достать, что понадобится, клей, ножницы, иголку с ниткой, точилку, резинку. На бумагу она была скуповата и порицала легкомысленных преподавателей, зря рисовавших на ней чертей и другие предметы. Она ведала на кафедре всей материальной частью, мебелью, клавишными машинами, средствами наглядной агитации, табелем, календарем. Разводила и холила на окнах цветы. Самые строптивые кактусы у нее цвели. Гибель каждого кресла или стула была для нее личной потерей, а непомерный вес спивака – постоянной угрозой Семен Петрович, вы бы как-нибудь бочком садились поаккуратнее. Приходила она раньше всех, уходила позже. Человек, на которого другие взваливают свою неприятную работу, часто приобретает над ним власть – Порабощение – плата за комфорт. Кафедра слегка роптала на властность Лидии Михайловны, но вынуждена была с ней мириться. И, как это часто бывает в отношении людей первой необходимости, самой Лидии Михайловне уделялось очень мало внимания. Мало кто даже знал о ее семейном положении, совсем никто о семейных невзгодах. А между тем жизнь Лидии Михайловны была сложна и не очень счастлива. Вдова она жила с дочерью Ларисой и ее мужем Борисом. «Ларисы Борисы» — называла она их сердясь. С зятем она не ладила, из-за этого перестала ладить и с дочкой. Сама болезнь аккуратная, она терпеть не могла беспорядка, а в комнате молодых он просто клубится, время от времени убегая через край, как молоко на плите. Из двух смежных комнат Лидия Михайловна, выдавая дочь замуж, великодушно взяла себе проходную и теперь горько об этом жалела. Проходя через ее комнату, Ларисы Борисы то и дело что-нибудь в ней оставляли — брюки, тапки, окурки. Лидия Михайловна сама курящая окурков терпеть не могла. Особенно ее раздражала манера Бориса замачивать свои грязные носки прямо в раковине и ждать, а вось кто-нибудь да выстирает. Покойный муж Лидии Михайловны, при всех своих недостатках, бабник, пьяница, характер тяжелый, такого себе не позволял, всегда скажет «постирай». А что у молодых творилось в комнате, уму непостижимо. Грязная посуда, сухой хлеб, одежда, обувь, все навалом, без толку. Книги на окнах, на столах, на полках, прямо на полу. Борис, когда в духе, называл все это культурным слоем и смеялся. Не смешно. «Сгноили комнату», — бормотала про себя Лидия Михайловна. Прибирать у них она не решалась с тех пор, как однажды Борис устроил ей нагоняй, а она всего-то сложила книги стопчиками и вытерла пыль. А у него на пыли, оказывается, был важный телефон записан. Когда родился внучек, Миша, пухлявый, черноглазый, косенький, Лидия Михайловна вспыхнула было душой, полюбила мальчика, готова была ради него даже бросить работу, всю себя посвятить ребенку. Но от внука ее отстранили, носили его в ясли, ребенок простужался, кашлял, а Лариса хоть бы что, как будто и не мать». Быть матерью в представлении Лидии Михайловны значило непрерывно тревожиться. Молодые не тревожились, были беззаботны, вечно без денег, часто звали гостей, шумели, курили, тут же, при Мишеньке. Тренькали на гитаре, орали туристские песни, заводили магнитофон. Все вместе это называлось «романтика на дому». Нишенька просыпался, хныкал, наверное, мокрый. Вместо того, чтобы перепеленать, успокоить, его сажали за стол, давали пригубить вина. Это с таких-то лет... Однажды ночью хохот был, накрутили Мишеньке волосы на бегуди, нашли игрушку. Отдали бы ребенка ей, она бы совсем иначе его воспитала. Режим, сон, еда, прогулка — все вовремя, ходил бы чистенький, нарядный. Да разве отдадут, как собаки на сене? Была мечта разменяться, квартира-то ее... Себе отдельную однокомнатную, а молодым комнату в коммуналке пусть-ка попробуют со своими привычками, да в чужие люди. Те, бось не простят, хочешь не хочешь, а в свое дежурство изволь мыть-убирать все места общего пользования. Да еще какой-нибудь дотошный сосед, проверяя, хорошо ли вымото, чуть не в унитаз голову сунет, был у нее такой дотошный на прежней квартире. Странным образом, Леди Михайловна не столько мечтала о своей однокомнатной, сколько о том, как трудно будет в коммуналке без нее Ларисом Борисом. Мечты пока места мечтами и оставались. На размены и переезды не было денег. Те сбережения, что были скоплены за долгую жизнь, Ухнули в один день, когда справляли свадьбу, даже в долги пришлось войти, чтобы показать себя не хуже людей. Думала тогда, заживем по-хорошему, при полном взаимном уважении, а вышло вот как. Родила, вырастила дочь, а она чужая, совсем оборисилась. Хуже нет одиночества, чем в своей семье. На работе Лидия Михайловна привыкла ко всеобщему уважению и, не находя его дома, страдала. Ей бы развернуться, расправить плечи, взяться за дом с той же сноровкой, с какой хозяйничала на кафедре, а нельзя. Там хороша, здесь не нужна. Так видно и увянет без толку Ее... Полустарая жизнь. Не успеешь оглянуться, и настоящая старость придет. Как подумаешь, и вспомнить нечего. Мужа-то не очень любила, хоть и терзалась его изменами. Дочку Ларису обожала, пока та была маленькая. Головка светлая, шелковая, бант качается на трех волосках, ручки-ножки пухлые, но, становясь старше, дочь отходила в сторону и вверх. Все ничего, пока не вышла замуж. А теперь... Ну, копия Бориса, у того каждое слово с насмешкой, с подковыркой, вроде бы не грубит, а вежливо издевается, и Лариска туда же за ним. Думают, мать не видит, как они между собой взглядами перекидываются, а написано в этих взглядах «устарело». Когда приходила Лариса с работы, спрашивала, «Мам, как насчет заправки?» Лидия Михайловна грела ей обед молча, кормила без радости. «Это же последнее дело! свое родное дитя без радости кормить довели». А «Борис ест», читает газету, насвистывает, спичкой в зубах ковыряет. Если в настроении скажет «спасибо», товарищ теща, а то и так без благодарности встанет из-за стола. Оставят в тарелке раздавленную сигарету и спичку, которые в зубах ковырял. Лидия Михайловна мыла посуду по-своему, добросовестно, в трех водах». А про себя думала с горечью. Единственное, чем нужна и полезна, так это питание, но из-за него доброго слова не слышу заставил ее призадуматься один случай. Подруга Настя, ее ровесница, взяла да и вышла замуж. Познакомились в кино, рядом сидели. Он вдовец, пенсионер, солидный, не пьющий, не курящий. Пенсия — 120, двадцать, да ее зарплата — сто. На эти деньги вдвоем вполне можно прожить, даже в отпуск съездить раз в году». «Настя, говоря объективно, не такая уж интересная. Она, леди Михайловна, пожалуй, получше. У Насти одно преимущество — полнота. Но теперь она не очень котируется. И как хозяйка леди Михайловны гораздо выше. И вот надо же, одна вышла, а другая нет». С тех пор Лидия Михайловна, наряду с мечтой о размене квартиры, стала мечтать еще о замужестве. Конечно, не по страстной любви, стара уже для этого, а по взаимному уважению. Стала присматриваться к дворовым старичкам, вечным игрокам в козла или шахматы. Никто не годится». Кто выпить любит, у кого любовница, у одного даже две, у кого взрослые дети на шею сели, а главное, никого из них не могла она от души уважать. Трудно сказать, в какой именно день пришла ей в голову мысль, что ее заведующий Николай Николаевич тоже, как и она, Одинок и вдов, и что можно было бы, в принципе, выйти за него замуж. Сперва она эту мысль отвергла как несбыточную, а потом стала думать, почему бы и нет. У нее тоже образование среднее, законченное, а женится и на простых. жениться не для научных разговоров, а для уюта, тишины, ухода. Стало все чаще к этой мысли возвращаться, допускать в свои мечты и, в конце концов, до того домечталось, да что Николая Николаевича от души полюбила, нравилась ей его старомодная учтивость, поздравляя с праздниками каждый раз целовал ей руку. Сама наружность Энена, отнюдь не вдохновляющая, стала ей со временем нравиться. Умеляла ее белая бахромка вокруг лысины, чисто промытые стариковские уши, выпуклые розовые ногти на сухих маленьких руках. Неизъяснимыми путями ходит иногда чувство. Мечтала о счастье для себя, А полюбила и нет у себя, только он все для него — угодить, позаботиться, облегчить ему жизнь. Пока что выражала она свое чувство, как могла, множеством мелких услуг». Подписывалась для него на газеты и журналы, всеми правдами и неправдами отвоевывая дефицит, точила ему карандаши до самой изящной тонкости, знала, что любит рисовать карандашами, держала в порядке его письменный стол, до да блеска начищала голову Витязя. Только успевали появиться на рынке подснежники, как они уже украшали обширное черное поле нн вского стола. Осенью разноцветные листья, зимой хвойные ветки — все это ставилось не на наобум веником, а по-японски со вкусом. Когда НН, наклонясь близорука, искал что-то в ящиках стола, она сразу была тут как тут — помочь найти, вытащить... Преувеличенная вежливость, с которой он всякий раз ее благодарил, умиляла Лидию Михайловну, что значит старинное воспитание. Именно такой, заботливо-вежливой, представляла она себе идеальную семейную жизнь. Как-то раз Энен забыл на кафедре очки. Лидия Михайловна занесла ему их домой, посмотрела внимательно, как он живет. В квартире было чисто, но не особенно кое-где зоркой глаз Лидии Михайловны заметил даже пыльцу». Под тахтой стояли маленькие почти женские тапки с примятыми задниками, стояли не параллельно друг другу. Эту непараллельность она тоже ревниво отметила. Меньше всего ей понравилась Дарья Степанна, не удостоившая ее поклоном и сразу же с громким щелканьем включившая телевизор. После этого визита... Облачные мечты Лидии Михайловны приобрели своего рода конкретность. Именно в этой квартире с ее высокими потолками, большими окнами, дрожащими от уличного шума, видела она себя с ним. На окнах развести цветы. Повесить портьеры для заглушения шума, мебель починить, сменить обои, рисуночки выбрать повеселее. Много значит умелая женская рука, а главное ласка, преданность. Проснуться утром рядом с ним на широкой тахте... У него под ухом думочка с выштым уголком край уха. Завернулся беспомощно, лоб морщится от мыслей. Встать потихоньку, чтобы не разбудить, легко на цыпочках скользнуть в кухню. А он все-таки проснулся, тянется к ней, берет ее руку, нежно с закрытыми глазами ее целует, а у нее просто сердце заходится. «Боже ты мой!» О чем только не мечтает одинокая женщина, а смысл один — тепла, ради бога, тепла. Когда на кафедре появилась Майка Дудорова, и все стали замечать смешное пристрастие Нэна к этой пустышке, Лидия Михайловна была уязвлена в самое сердце. Видеть любимого неверным — это еще туда-сюда. Видеть его смешным — Вот что ужасно. Шуточки по поводу Энены и Майки она выслушивала с каменным лицом, ничем себя не выдавая. Мечта отодвинулась, но не погибла. День, когда Лидия Михайловна узнала, что Майка уволилась, был для нее светлым праздником. Любимый снова как бы ей принадлежал. Каждый из редких с ним разговоров она хранила в памяти, даже отмечала легким, ей одной понятным крестиком в табель-календаре. За последние месяцы крестики становились чаще. Иногда за толстыми очками Энена она замечала, как будто искру ответного чувства. На самом деле это было просто универсальное внимание, сострадание к людям, донимавшие его в последнее время. Но трудно было переступить черту одиночества. Две черты, двух Одиночество, окружавшее каждого из них как два не пересекающихся круга, вот если бы по какому-то счастливому случаю им удалось объясниться.